Глава восьмая Начало сентября 1258 года Под копытами кобылы звонко цокают гранитные плиты моста Браусбрюк. Дальше за мостом открывается дорога на Люнинбург. И отсюда уже видны городские стены и открытые ворота города. Впереди меня рысит полусотня конных стрелков, под командой своего нового командира. Капитан Иеремей Стылый, бывший зам Соболя, а ныне командир бригады конной разведки, едет впереди, настороженно крутя головой и оценивая меняющуюся обстановку. Картина за мостом действительно открывается живописная. Петляющая дорога упирается прямо в открытые ворота Лёнибурга, перед которыми уже можно разглядеть крохотные фигурки, встречающие меня делегации. Справа и слева от дороги желтеют еще неубранные поля. Чуть дальше темнеет полоса леса. А на холме северо-восточнее города пестрит разнообразными флагами большой военный лагерь. Отсюда, с моста, я уже могу различить красно-белые штандарты марграфа Бранденбургского. Желто-черные, словно пчелиное брюшко, полосы на стягах герцога Саксонии и уже хорошо знакомая белосиняя косая клетка флагов Людовика Баварского. Я далековато оторвался от основных сил моей армии и еду в авангарде под охраной только двух сотен конных стрелков. Коледе это, как водится, не нравится, и он недовольно хмурит брови. Охрана тоже вся на нервах, один я спокоен. Ситуация, как я ее вижу, не предвещает никаких осложнений. Дело в том, что еще вчера конный дозор наткнулся на моего тайного посланника. Архиепископ Мюнхена и Фрайзинга и Эберсбах так торопился мне навстречу, что слегка заплутал. К его счастью, разведка натолкнулась на его застрявшую в ручье двуколку, которую никак не могли вытащить оттуда двое дородных слуг. Грязного, замерзшего и злого, как черт, его привели в мой шатер и только три стопки крепкой брусничной настойки смогли вернуть ему привычную циничность и самоуверенность. Слегка захамелев и расслабленно растекшись в кресле, он вяло усмехнулся. «Новостей у меня много. Не знаю даже, с каких начать». «Начинай с плохих», — резко отрезал я, готовясь выслушать неприятные известия. Новости действительно оказались нерадостными. «Понимаешь?» Жестикулируя, начал объяснять он. «К тому времени, когда я добрался до Кельна, было уже безнадежно поздно. Помнишь Шатальяна у Бальдини?» Не дожидаясь ответа, он тут же продолжил и начал объяснять. «Ну, того пройдоху и папского прихвостня, что монаха-отравителя к тебе подослал. Так вот, он и тут опередил нас. Хуже того, по поручению Святого Престола он успел уже проехаться по всей Франции, разнося булу Александра IV о созыве крестового похода против монголов. Французское рыцарство ответило ему решимостью сразиться с нехристями, и сам король Франции и Людовик вместе с братом Карлом Анжуйским решили возглавить грядущий поход. Замолчав, он сморкнулся в грязный платок и продолжил уже чуть в ином тоне. «Честно говоря...» Булла папа, это даже не про крестовый поход. Это настоящая мольба о помощи. Вопрос ныне стоит очень остро, и речь идет о реальном спасении Святого Престола. Ведь Рим сейчас между двух огней. С севера неумолимо накатываются монголы. Поговаривают, что они уже подровенные и даже осадили город. А с юга наступает этот бастард Фридриха. Манфред Сицилийский. И то, что папа отлучил его от церкви и объявил врагом всего христианского рода, никак Риму не помогает. Замолчав на миг, он взмахнул рукой. Хотя все это тебе не интересно. Главное, Людовик IX и герцог Анжуйский решили помочь папе в его столь бедственном положении и объявили о сборе христианского воинства. Их армия Уже почти готова к походу. Но, как ты сам понимаешь, прежде чем двинуться на Рим, они должны обезопасить себя от удара в спину, то бишь разгромить врага здесь, в Германии. Слушая архиепископа, я быстро пытаюсь уникнуть в перечень звучащих имен. Людовик IX — это тот король Франции, что возглавил два самых бездарных крестовых похода, за что посмертно был признан святым. Карл Ланджуйский, этот мужик посерьезней будет. В глупые авантюры не влезал. Но в средневековой Европе известен не менее, чем его непутевый братец. Он, именно тот, кто в будущем одолеет того самого бастарда Манфреда, казнит Конрадина и завоюет Сицилийское королевство. Пока я вспоминал, Лаурели не умолкал. Как только Людовик объявил, что возглавит поход на степных варваров, то к нему сразу же подтянулись герцоги Фландрии, Брабанта и Лотарингии. Есть даже слух, что и Бургундский дом тоже присоединился к походу. Но за это не поручусь. Выдохнув, он развел руками. Теперь ты видишь, моей вины в провале миссии нет. Когда на Западе вдруг замаячила такая поддержка, никто из курфюрстов со мной даже и говорить не захотел ни Конрад, архиепископ Кельна, ни Герхард из Майнца, ни архиепископ Трирский, Арнольд. Все они ныне собирают войска и абсолютно уверены, что Великая Христианская Армия разгромит диких степных язычников». Он замолчал, а я крепко задумался. Новости в прем была ошеломляющая. О нападении крестового воинства из Франции я как-то не подумал. Мои замыслы ограничивались Германией, и мне даже в голову не могло прийти, что кто-то в Европе решится не просто дать монголам отпор, а сам перейдет в наступление. Тут в памяти всплыло предупреждение Калиды, и я только покачал головой. Каледа как в воду смотрел. Противник использовал данную ему передышку, что называется по полной. Теперь, скорее всего, ситуация изменится и уже мы на поле боя окажемся в меньшинстве. Даже вместе с Туменом Абукана. Если выступит вся Франция, то сколько они смогут собрать? Задумавшись, перебирая известные мне цифры. Скажем так, через сто лет при у французов тоже был полный сбор, и вместе с наемными генуэзцами набралось около 18 тысяч. Уже немало. Но, ежели так, то это не смертельно. В глубокой задумчивости я чуть было не забыл про своего гостя, и тому пришлось даже слегка крякнуть, дабы привлечь внимание. Увидев его тревожно выжидательный взгляд, я нарочито небрежно улыбнулся. на хорошие вести у тебя есть?» Испытывающий, оценив мое выражение лица, и не заметив следов испуга и тревоги, архиепископ и сам успокоился. Есть и хорошие. Город Люнинбург решил не оказывать тебе сопротивления и готов принять твои условия. Они открывают ворота, но твои войны не заходят в город. За это они выплачивают тебе требуемую контрибуцию. Я удовлетворенно кивнул. В нынешних условиях новость действительно хорошая, поскольку мне до зареза нужны деньги. Армия уже два месяца не получала жалования. И хоть бойцы пока не буздят, но перед грядущей схваткой хотелось бы ребят побаловать. Не показывая, что известие меня обрадовало, хмурю брови. «Еще чем порадуешь?» Лаурели кривит рот в натянутой улыбке. «Еще скажу, что герцоги Баварии, Саксонии и Бранденбурга разбили лагерь под стенами Ленебурга и ждут твоего подхода. Слухи о крестовом походе уже начали доходить до них и плохо влияют на их настроение. Тебе придется приложить немало усилий, чтобы убедить этих сиятельных господ в том, что солнце удачи все еще светит в твою сторону». Ехидный смешок Лаурелия, который вырвался из его рта на последних словах, еще звучит в моем сознании, но я уже отбрасываю воспоминания. До встречающей нас делегации не больше двадцати шагов. И стрелки из тылова, окружив группу горожан, освободили мне дорогу. Пустив кобылу шагом, подъезжаю к трясущемуся от страха бургомистру Люнибурга. Бедолагу так колотит, что подушечка с ключом от города того и гляди, вывалится у него из рук. Остальные члены почетной делегации тоже на пределе, и все пялятся на меня, как на вышедшее из мрака и ада. Какой -го город, Люминибург, приветствует тебя, консул Руси, и вверяет себя в это твои руки! Консул Руси, повторяя про себя, словно бы пробуя слова на вкус. А что, звучит неплохо? Так меня еще никто не называл. Усмехнувшись, принимая от него большой бронзовый ключ и отвечая ему на таком же нижнесаксонском диалекте. Перестань трястись, бургомистр! Я слова своего не нарушаю. Ежели деньги собрали, то город твой не тронут. Тот разом приободрившись, тут же развернулся к стоящей позади него телеге. Вот здесь все. Десять тысяч флоринов, как договаривались? Он немного замялся. Только не все монеты. В городе столько не нашлось. Откинув кожаный полог, он показал прикрытый до этого груз. Быстро оцениваю взглядом сваленные в кучу серебряную посуду, разномастные слитки золота, серебра, всевозможные украшения и даже оружие. Отдельно стоящие сундучки с монетами разных достоинств и номинала. Для меня такой подход уже не новость. Это не первый город, что откупается от войны. И я всегда приветствую такой подход. Для меня он куда выгоднее. Ни потерь, ни траты боезапаса — одни плюсы. Возможно, если взять город на щит и выжить его до предела, то можно получить и побольше, хотя это как мерить. Тут живые деньги и сразу, а в другом варианте это всякий хлам, отягощающий обоз и людской полон, сковывающий маневренность армии. Если бы они еще деньгами одного номинала расплачивались, иронизирую про себя, так вообще было бы прекрасно. Но это я так уж бурчу для порядка. Я прекрасно понимаю. Но откуда в средневековом городе возьмутся монеты одного номинала, да еще в таком количестве? Поэтому, дабы хитрожопая Немчура не считала меня за лоха и не пыталась надуть, я принимаю контрибуцию по весу. из университетского увлечения этим периодом у меня сохранилось одно очень полезное на сегодняшний день знание. Самая распространенная золотая монета этого времени, флорентийский флорин, весит 3,53 грамма чистого золота, что в пересчете нынешнего курса равняется по стоимости 209 граммам серебра. Чуть округлив свою пользу, я принимал серебряные украшения и посуду по весу 210 граммов за расчетную золотую монету. За полгода моего рейда по Северной Германии такой порядок получения контрибуции стал уже привычен. Вот и сейчас немецкая делегация без обсуждений вытащила весы и начала доставать груз из телеги и перевешивать. У меня для этого даже есть специальный человек. Это бывший меняла из польского Кракова по имени Яков Циммель. Уж не знаю, за какие грехи, но этот старый ростовщик сидел в городской яме и ждал казни когда к городу подошли тумены бурундая возможно он был единственным человеком во всей малой польше кто его приход монгол осчастливил ворвавшиеся в город ордынцы самовластно заменили ему смертный приговор на пожизненное рабство но и тут циммелю вновь повезло после штурма случайно проходя мимо монгольского полона я услышал как некто из сидящих на земле пленников скулит на иврите одновременно и безошибочно складывает трехзначные и четырехзначные цифры. Это было настолько странно, что я заинтересовался. Оказалось, у пана Якова такие математические способности с рождения, как и нервная привычка при обморочном испуге считать вслух. В общем, я выкупил его у монголов, и с тех пор этот маленький сухонький еврей ведет всю бухгалтерию моей армии. Вот и сейчас Яков Цимель неловко сполз с лошади, и, подойдя к весам, придирчиво осмотрел их. Затем на вскидку оценил ценный груз по и только после этого одобрительно кивнул мне. «Это значит, что на первый взгляд все в порядке, и впереди предстоит затяжная процедура взвешивания и пересчета. Мне тут делать уже нечего, и я повернулся к Каляде. Ты тут проследи, чтобы все прошло гладко, а я, пожалуй, поеду». Коледа молча бросил на меня вопросительный взгляд, и я показал ему на нашу полковую колонну, сворачивающую от моста к германскому лагерю. Будет лучше, если я подъеду к лагерю наших союзничков во главе армии. Меня там ждет непростой разговор, и любая мелочь будет иметь значение. Четыре спиртовые лампы разгоняют вечерний полумрак по углам, Ярко освещает центральную часть шатра, где стоит большой круглый стол. Встав со своего кресла, я приветствую входящих герцогов. Те отвечают мне тем же, а встречающий ухода Прохор разводит их по местам за столом. После еще одного круга взаимных приветствий я предлагаю всем сесть. Сегодня у меня на приеме расширенный состав. Кроме троих курфюрстов, здесь еще старший брат саксонского герцога Генрих, а также не так давно отпущенный мною из плена Оттон Благочестивый, родной брат Марграфа Бранденбурга. Обстановка максимально благожелательная, и сиятельные сеньоры вальяжно опускают в кресло свои задницы. Не стесняясь, они с интересом разглядывают виты, подлокотники, кресел, тончайшую фарфоровую посуду и изящное столовое серебро. Сегодня прием максимально помпезный насколько это вообще возможно в походных условиях. Я хочу, чтобы в наступающей непростой ситуации мои ситуативные союзники почувствовали за мной не только военную, но и финансово-материальную силу. Хочу, чтобы мои гости в каждой мелочи ощутили неисчерпаемое богатство и превосходство их обладателя. Поверили бы в наличие за моей спиной огромного невидимого потенциала, который невозможно одолеть в одной или даже нескольких битвах. Для чего мне нужна вся эта мишура? Да все для того же, чтобы у моих сиятельных партнеров не появилось кромольной мысли, будто на стороне врага они смогут добиться большей выгоды. Пока все рассаживаются, прохор расставляет на столе два графина с горько рябиновой настойкой, несколько блюд с нарезанным нежнейшим мокроком, сыром и слабосоленой сетриной. Затем перед каждым гостем появляется тарелка с большим куском пряной утки в сладко-горчичном соусе, а в центре стола вырастает большое блюдо с фруктами. Крутясь, как заводной, крошка уже наливает в маленькие пузатые стопки бордовую настойку, и я поднимаю тост. За здоровье будущего императора Священной Римской империи Конрадина гагенштауфина Краткий, едва уловимый микс мятицы, и первым из гостей поднимается Людвиг Баварский. «За императора!» — басит он, и остальные вынужденно его поддерживают. «За императора!» — звучат еще четыре голоса, и я с удовлетворением показываю им, как надо пить предложенный напиток. Опрокинув в рот грамм пятьдесят, горьковатый на вкус, обжигающий крепостью жидкости, я накалываю двузубой серебряной вилкой тонкий слайс осетрины и с удовольствием отправляю его туда же. Мой взгляд при этом с интересом следит за гостями. Уже привычный к крепости на баварец почти в точности повторяет мои движения, только вместо рыбы предпочитает окорок. След за ним следуют и другие. Большинство морщится, но уже через минуту алкогольный эффект берет свое, и каждый за этим столом понимает, в чем сила выпитой ими жидкости. Еще один тост, потом усиленная работа сиятельных челюстей. Нескрываемый восторг и громкие похвалы моему повару. Затем Прохор разливает снова, и только когда гости по-хорошему размякли, я начинаю серьезный разговор. «Я знаю, что вы уже слышали об объявленном папой крестовом походе. И кое у кого наверняка даже зародились греховные сомнения. А ту ли сторону я выбрал?» Гости уже успели расслабиться, и такая откровенность застает их врасплох. Пользуясь этим, я продолжаю. Можете не отпираться. Вы же видите, я с вами предельно откровенен. Мне вполне понятны ваши терзания. Никто не хочет оказаться в проигрыше. Вот только трудно бывает сразу понять, а где, собственно, этот проигрыш? Где реальная победа и выгода? А где за красивой оберткой кроется пропасть, из которой потом будет очень и очень трудно выбраться? Обведя взглядом разом протрезвевших гостей, Надевая на лицо уверенно доброжелательное выражение. «Для этого я и позвал вас сегодня, чтобы вместе разобраться, где лицевая сторона, а где изнанка». Вижу в глазах гостей вспыхнувший интерес и продолжаю. «Чтобы лучше понять свою долгосрочную выгоду, давайте на миг представим себя поочередно на той и другой стороне. Допустим, вы сохраняете верность к клятве, и наше войско громит французского короля». Что получает тогда каждый из вас? Давайте взглянем реально. Очень скоро степники уйдут из Германии и оставят малолетнему императору всю завоеванную ими империю. От Балтики до Адриатики. Оставят все юному Конрадину, что во всех делах будет опираться на своих верных и мудрых вассалов. Герцогов, что правят на своих землях самостоятельными сеньорами. Думаю, никому не надо объяснять, что это значит. Я уверен, что каждый из нас понимает, кто реально будет править империей. Выждав паузу, и дав слушателям представить нарисованную картину, перехожу к альтернативе. Теперь представим, что вы переметнулись к французам, и те победили. Старательно, как и до этого, делаю упор на то, что противник именно французский король и французы, а не идейные крестоносцы. Как думаете, лягушатники когда-нибудь уйдут с ваших земель? Вновь обвожу всех взглядом и делаю однозначный вывод. «Нет. Вы лучше меня это знаете. Французы и так лезут к вам изо всех щелей, как тараканы. Французская речь, манеры, одежда. Но вы посмотрите на герцога Аллатаринги. Его отец при рождении назвал сына Фридрихом. А теперь сынок вырос и требует, чтобы его звали на французский манер. Ферри. Предпочитает все французское, говорит на французском». «Своим королем считает Людовика, на сына и наследника назвал Матье». «Вы тоже так хотите?» Фу, Что за мерзость!» Отражая общее мнение, эмоционально выразился Иоганн Бранденбургский. Я тут же подхватываю это как лозунг. «Вот именно. Это еще французы не пришли в ваши замки и ваши города. А если придут?» Тут я с пафосом перефразирую слова Александра Невского из одноименного советского фильма. Орденцы как пришли, так и уйдут, а вот французы останутся на вашей земле навсегда. Еще одна пауза, и отпускаю вожжи, словно бы понимая, кому тут решать. Вот и подумайте, сиятельные господа, на чьей стороне лежат ваши кровные интересы? Либо вы со мной, и тогда вы, как и ваши предки, будете править вашими землями. Или вы с королем Франции. Но тогда уж не обессудьте, коли ваши единоверцы трясут вас как липку. Заставят вас почувствовать себя чужими в собственных замках, где ваши дети забудут родной язык и предпочтут зваться матьей и Людовиками. Закончив говорить, смотрю в глаза своих гостей и вижу, что мои слова попали точно в цель. Обращение к национальному духу, как всегда, сработало на все сто. И я успеваю саронизировать. Кто бы мог подумать, что французов они ненавидят куда больше, чем меня и всех степных дикарей вместе взятых. Мрачные лица германских герцогов говорят мне о том, что никто из присутствующих до моей речи не думал о грядущем противостоянии в таком аспекте. Кое-кто из них даже повелся на идейную чушь про крестовый поход, папскую буллу и прочее. Теперь же они смотрели на ситуацию совсем другими глазами, и все смыслы в их головах перевернулись с ног на голову. Все, что я сказал им сейчас, не было для них секретом. Но я помог им додрожить четко и красочно увидеть реальную опасность грядущего будущего и, можно сказать, уберег от непоправимой ошибки. Вот что значат еще девственные, неиспорченные пропагандой мозги. Продолжаю саркастически подтрунивать про себя, наслаждаясь эффектом своей речи. Наконец застывшую тишину нарушил самый старый и опытный герцог Саксонии Альберт. Я сказал, что монголы скоро уйдут», — сказав он, вцепился в меня глазами. «Почему? И скоро — это когда? Насколько мы можем доверять твоим словам?» Он сыпет вопросами, но и я к ним готов. «На них всех у меня есть один ответ. Можете доверять, можете нет». Но от Волги до Эльбе не найдется такого человека, кто бы осмелился сказать, что консул Твери хоть раз нарушил свое слово. Если я говорю вам, что не пройдет и полгода, как степняки покинут ваши земли, то так и случится. И будет большой глупостью для всех вас не использовать сейчас монгольскую силу, чтобы ткнуть носом в дерьмо поганых, зазнавшихся лягушатников.